Глава 18. Гадание по руке Смеялись много мы и пели много, Хотели, чтоб продолжилась дорога, И как от наваждения колдовского Для нас дорога удлинялась снова. Сэмюэль Джонсон С первым лучом рассвета Квентин Дорвард вышел из своей маленькой кельи, разбудил слуг и еще тщательнее, чем всегда, стал следить за приготовлениями к путешествию. Он сам осмотрел все уздечки, поводья, всю сбрую и даже подковы лошадей во избежание тех мелких случайностей, которые при всей своей кажущейся незначительности часто задерживают, а иногда даже прерывают путешествия. Он заставил при себе хорошенько накормить лошадей, чтобы они могли выдержать долгую дорогу, если понадобится быструю скачку. Покончив со всеми сборами, Квентин вернулся в свою келью, где особенно тщательно вооружился и опоясался мечом, как человек, который видит приближающуюся опасность, но смотрит ей в глаза с твердой решимостью бороться до последней возможности. Эта благородная решимость придала твердость его походке и достоинству осанки, которых графини де Круа не замечали раньше, хотя им всегда нравились его грация, естественность обращения и разговора и оригинальное соединение природного ума с какой-то своеобразной простотой, следствие его воспитания и уединенной жизни на родине. Квентин объявил дамам, что в этот день. Они должны будут тронуться в путь раньше обыкновенного. И они выехали тотчас после раннего завтрака, за который, как и вообще за гостеприимство, оказанное им монастырем, дамы отблагодарили щедрым подношением алтарю, более соответствовавшим их настоящему, нежели вымышленному званию. Но эта щедрость не возбудила ничьих подозрений, так как их принимали за англичанок, а в те времена, как и в наши дни, англичане пользовались славой самого богатого народа. Настоятель благословил путников, когда они садились на коней, а также поздравил Квентина с тем, что он избавился от беспутного проводника. «Лучше споткнуться на дороге, чем опереться на руку вора или разбойника», добавил почтенный старик. Квентин не вполне разделял его мнение. Он понимал, что на цыгана нельзя полагаться, но теперь, зная об измене, надеялся его перехитрить и все-таки воспользоваться его услугами. Беспокойство Квентина насчет цыгана длилось недолго. Не успела маленькая кавалькада отъехать и сотни ярдов от окруженного поселком монастыря, как Маграбин нагнал ее на своей косматой горячей лошадке. Дорога шла по берегу того самого ручья, где накануне ночью Квентин подслушал таинственное совещание, и вскоре после того, как Хайраддин присоединился к ним, они поравнялись с той развесистой Ивой, где юноша, притаившись, слушал разговор проводника с Ланскнехтом. При виде этого места Квентин вспомнил, что он до сих пор не обменялся ни словом с изменником и резко обратился к нему — «Где ты провел эту ночь, негодяй?» «Ваша мудрость вам это подскажет, если вы взглянете на мой плащ», ответил цыган, указывая на сено, приставшее к его платью. «Хороший сток сена, постель, вполне подходящая для звездочета», сказал Квентин, «и даже слишком роскошная для безбожника, поносящего нашу святую религию и ее слуг». «Но все-таки она пришлась больше по вкусу моему коняги, чем мне». — сказал Хайрандин, похлопывая свою лошадку по шее. — Он нашел там разум и кормы и приют. Те старые бритые дурни выгнали его за ворота. Видно, боялись, чтобы лошадь разумного человека не заразила умом все это стадо ослов. Хорошо еще, что конь знает мой свист и бегает за мной, как собака. Не то мы с ним, пожалуй, никогда не нашли бы друг друга». И тогда вы, в свою очередь, могли бы до скончания века свистать своего проводника. «Я уже не раз советовал тебе, — сказал Дорвард строго, — придерживать твой длинный язык, когда тебе случится попасть в общество порядочных людей, что, я думаю, тебе до сих пор нечасто выпадало на долю. И клянусь, если я узнаю, что ты не только презренный язычник и богохульник, но еще и предатель...» Мой шотландский кинжал быстро найдет дорогу к твоему нечестивому сердцу, хотя такая расправа для меня так же унизительна, как если бы я зарезал свинью. «Однако дикий вепрь сродни свинье», — заметил цыган, не сморгнув под проницательным взглядом Квентина и нисколько не меняя язвительно равнодушного тона, который он на себя напустил. «Сродни свинье, и тем не менее многие не только находят удовольствие и выгоду», но считают для себя честью бить веприй. Пораженный этими словами, в которых ему почудился намек, и неуверенные могли ли быть известны цыгану события из прошлого, о которых ему вовсе не хотелось с ним говорить, Квентин прекратил разговор, смутивший против ожидания не цыгана, а его самого, и отъехал к дамам на свое обычное место». Мы уже упоминали выше, что с некоторых пор между молодым человеком и его спутницами установились почти дружеские отношения. Старшая графиня, убедившись, что он настоящий дворянин, стала обращаться с ним как с равным и даже как с человеком, пользующимся ее особенной благосклонностью. И хотя племянница ее была гораздо сдержаннее с их общим защитником, Квентину казалось, что в ее застенчивом обращении проглядывает... Некоторый интерес к его скромной особе. Ничто так не оживляет молодого веселья и не придает ему столько искренности, как сознание, что оно нравится другим. Вот почему Квентин в продолжение всего пути старался занять своих дам то оживленной беседой, то песнями и сказаниями своей родины. Пел он песни на своем родном языке, а сказки и легенды пытался передавать на ломаном французском, что часто давало повод к оговоркам не менее забавным, чем самые рассказы. Но в то утро встревоженный Квентин ехал молча подле своих спутниц, углубившись в размышления, что обе они, разумеется, сейчас же заметили». Должно быть, наш молодой кавалер увидел волка, и эта встреча лишила его языка, сказала графиня Милина, намекая на старинное поверье. Голоса также нету шумериса. Первый был он замечен волками. Вергилий, девятая клога. По словам Плиния, в Италии встреча с волком считается очень опасной. Говорят, что человек лишается дара речи, если только волк увидит его раньше, чем он волка. «Вернее было бы сказать, что я выследил лисицу», — подумал Квентин, но ничего не ответил. «Здорово ли вы, сеньор Квентин?» — спросила графиня Изабелла с тревогой, и тут же все вспыхнуло, почувствовав, что выказала молодому человеку больше участия, чем допускала разделявшие их расстояние. — Он, верно, пировал вчера с веселыми монахами, — сказала леди Амелина. Шотландцы, как и немцы, растрачивают свою веселость за Ренвейном, а вечером приходят на танцы, шатаясь, и не стесняются являться поутру в дамские гостины с больной головой. — Уж во всяком случае, графиня, я не заслужил от вас этого упрека, — ответил Квентин. «Почтенная братья провела всю ночь в молитве, а я за весь вечер выпил не больше чарки самого слабого и простого вина». «Так, значит, это монастырский пост привел его в дурное настроение», сказала графиня Изабелла. «Развеселитесь же, сеньор Квентин, а я вам обещаю, что если нам когда-нибудь придется посетить вместе мой старинный бракемонский замок, я предложу вам и даже готова сама налить чашу такого вина» какого никогда не производили виноградники Гохгейма и Йоханнесберга. «Стакан воды из ваших рук, графиня!» — начал было Квентин, но голос его дрогнул. А Изабелла продолжала, как будто не заметив нежного ударения, которое он сделал на слове «ваших». «Вино это!» «Стояло многие годы в глубоких погребах бракемонта», — сказала она. «Оно еще из запасов моего прадеда, Рейнграфа Готфрида». Да, ренграфа Готфрида, да, который получил руку ее прабабки, подхватила леди Амелина, перебивая племянницу, ее прабабки, как победительно знаменитом страсбургском турнире, где было убито десять рыцарей. Но, увы, те времена прошли, и нынче вряд ли кто способен пойти навстречу опасности во имя чести или ради освобождения угнетенной красоты.